Глава вторая. Чего бы глаза царя не пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселья. Семьсот жен было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью Соломон, потому что Бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных. Он любил белолицых, черноглазых, красногубых хитиянок за их яркую, но мгновенную красоту, которая так же рано и прелестно расцветает и так же быстро вянет, как цветок нарцисса. Смуглых, высоких, пламенных филистимлянок с жесткими кручавыми волосами, носивших золотые звенящие запястья на кистях рук. Золотые обручи на плечах и на обеих щиколотках широкие браслеты, соединенные тонкой цепочкой нежных, маленьких, гибких амариянок, сложенных без упрека. Их верность и покорность в любви вошли в пословицу. Женщин из Ассирии, удлинявших красками свои глаза и вытравливавших синие звезды на лбу и на щеках, Образованных, веселых и остроумных Дочерей Сидона Умевших хорошо петь, танцевать А также играть на арфах, лютнях и флейтах Под аккомпанемент бубна Желтокожих египтянок Неутомимых в любви И безумных в ревности Слонострастных вавилонянок, У которых все тело под одеждой Было гладко, как мрамор Потому что они особой пастой Истребляли на нем волосы Дев бактрии красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет и носивших шальвары, молчаливых застенчивых мавитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи, беспечных и расточительных аммонитянок с огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме, хрупких голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи, которых привозились с севера через и язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине. Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля. Также разделял он ложа с балки македа царицей Савской, превзошедшей всех женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсти, из Ависагой сунометянкой, согревавшей старость царя Давида, с этой ласковой, тихой красавицей, из-за которой Соломон предал своего старшего брата Адонию смерти от руки Ванней, сына Иоадаева, из бедной девушкой из виноградника по имени Суламиф, которую одну из всех женщин любил царь. Всем своим сердцем. Насильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатром из пурпуровой тирской тканей. Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями, любовными дарами жены дев Ярусалимских. И когда стройные, черные рабы проносили Соломона в дни великих празднеств среди народа, поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины. Бледно было его лицо, губы — точно яркая алая лента, волнистые волосы черные и сеня, и в них украшение мудрости — Блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручеев, падающих с высоты темных скал Аэрмона. Седина сверкала и в его черной бороде, завитой по обычаю царей ассирийских правильными мелкими рядами. Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, А ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, Походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, Который мог бы выдержать взгляд Соломона, Не потупив своих глаз. И молнии гнева в очах царя Повергали людей на землю. Но бывали минуты сердечного веселья, когда царь опьянялся любовью или вином, или сладостью власти, или радовался он мудрому и красивому слову, сказанному «кстати». Тогда тихо опускались до половины его длинные весницы, бросая синие тени на светлое лицо, и в глазах царя загорались точно искры в черных бриллиантах, теплые огни ласкового, нежного смеха, И те, кто видели эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу. Так она была неописуемо прекрасна. Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердце женщины, как аромат пролитого мира, напоминающий о ночах любви. Руки царя были нежны, белы, Теплы и красивы, как у женщины, но в них заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на теме больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование. На указательном пальце левой руки носил Соломон гему из кровавого красного астерикса, извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего исчезнувшего народа «Все проходит». И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные, Львы и тигры ползали у ног царя и терлись мордами о его колени и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещение. И он, находивший веселье и сердце в сверкающих переливах драгоценных камней, в аромате египетских благовонных смол, в нежном прикосновении легких тканей, в сладостной музыке, в тонком вкусе красного искристого вина, играющего в чеканном ненуанском потире, он любил также гладить суровые гривы львов, бархатные спины черных пантер и нежные лапы молодых пятнистых леопардов. Любил слушать рев диких зверей, видеть их сильные и прекрасные движения и ощущать горячий запах их хищного дыхания. Так же выписал царя Соломона Иосафат, сын Ахилуда, историк его дней.